«И все же тут ничего». Они осторожно шли вперёд, и хотя тут убитали орки, не было никаких следов жизнедеятельности. Скорее уж, место просто переночевать. Места, где бы они держали похищенных из деревень людей или складов с едой, которые обязаны были быть, они не нашли. Им удалось найти несколько помещений, напоминавших комнаты, но внутри ничего не было, и было совершенно неясно, для чего их использовали. «Не слишком ли тут всё вычищено?» Алепис обратилась к шедшей впереди, Дия, и то не понимающе начала неумело свистеть. Арорана усмехнулся, увидев неудачные попытки выкрутиться, а сам переживал. Что-то напугало голема, у которого не было эмоций. Нечто дальше не просто вызвало страх у нечувствительного существа, но и заставило отступить, но ни один из них не ощущал присутствия чего-то сильного. Что-то тут было? И больше этого нет? сказала никому конкретно не обращаясь, скрестившие за головой руки Гула которая вообще ни о чём не переживала. Однако Роран подумал, что в таком случае они бы ощутили, как двигается нечто сильное. Но никаких признаков не было. Может, тут кто-то способный умело использовать силу и скрывать своё присутствие? И это страшно. Вряд ли получится противостоять такому. Было страшно, если кто-то мог пугать всех вокруг. Но ним казалось ещё более страшным то, что кто-то по желанию мог запугать, а потом незаметно начать передвигаться. И это страшно. «Вряд ли получится противостоять такому». Она считала, что этот кто-то обладает высоким интеллектом и огромной силой, а Роран был с ней согласен. Вот так болтая они шли дальше, но вот Роран почувствовал, будто его тянут за правое плечо и опустил взгляд. Там должен был находиться Ник, но его не было, только осталась белая паутина, он проследил за ней и увидел паука на стене. Стало интересно, и мужчина подошёл к нему, и тут ощутил от стены сладковатый запах и остановился. «Господин Роран?» Он внезапно пошёл к стене, а потом резко остановился. Потом Лепи с подозрением обратилась к нему, но посмотрела на стену и заметила, после чего подняла руку, чтобы привлечь остальных, приблизилась к стене и присмотрелась. «Что там? Какой-то неприятный запах». Роран подумал о том, что ощутила девушка, и тут к стене подошла Гула и тоже принюхалась, но нахмурилась, прикрыла рот и тут же отошла от стены. После такой реакции Роран напрягся, думая, что там какой-то яд, но её следующие слова вогнали мужчину в ступор. «Присутствие Локсерии!» В голове сразу же появился образ качка с лоснящейся кожей, едва скрытой тканью промежностью, улыбкой и ямочкой на подбородке. Мужчина уже собирался отступить на шаг, но ноги оставили силы, они не могли удержать веса тела, и он приготовился падать, но его поддержали подошедшие идеи и успевшие оказаться позади Ляпис. Скорее всего, услышав имя Луксерии, девушка сразу же спряталась за Рораном, но когда увидела, что он падает, попыталась его поддержать. Роран не думал, что тут может быть его убежище, но раз уж такие дела был даже благодарен, он восстановил равновесие и посмотрел на ничего не понимавшую ним и злоосмотревшую на стену Гулу. Эльфийка не понимала, что происходит, и назвавшая имя Луксерии Гула, прикрывая лицо, Осторожно приблизилась к стене и стала изучить камни, но вот наконец отошла и повернулась к Рорану. «Это стена. Скорее всего, заблокирована каменной стеной. И кто это сделал?» «Ну, кто-то похожий на него. Следы злого божества похоти и при этом магия Нелуксерии. Под эти условия попадала только одна. Но если она была здесь, то Роран и его группа, скорее всего, опоздали». Конечно, можно было подумать, что злое божество похоти, возглавляющее группу качков-авантюристов кафе, могло сделать это, хотя в таком случае надо было задуматься над устранением луксерии, но в любом случае надо было всё проверить. Можно как-то убрать эту каменную стену. Можно использовать отмену магии. А, но если у него такая же сила, как у меня, будет непросто. Гулы и Лепис представили черного мечника Магну, исследовавшую за ним тёмную эльфийку Ноэль, с которыми несколько раз пересекались. Когда они обыскивали руины, где на свет появились злые божества, встретили переродившуюся в качестве злого божества похоти Ноэль. Толком не сразившиеся они разошлись, но Ноэль обладала такой же силой злого божества похоти, потому её силы и признаки могли быть такими же, как у Луксерии. «Попробуй, надо проверить». «Ладно, дашь немного времени», — сказала гола и подошла к стене, а вот Ник, наоборот, вернулся на плечо Рорана. Мужчина погладил по спине паука, который заметил то, на что не обратили внимания они, а Ник обустроился на своём месте и перестал двигаться. «Похоже, он к тебе очень привязан». «Похоже. Только почему?» «То, от кого любят насекомые и животные, не может быть плохим». «Всё же Роран хороший». Улыбаясь, с ним похлопала его по спине, а мужчина смутился и указательным пальцем почесал щёку. Тем временем Гулу исследовала стену, отошла на шаг и направила на неё ладонь. «Отмена магии!» После этих слов каменная стена засветилась. Когда свет погас, твёрдая стена утратила свою форму и растворилась в воздухе. Появился проход, которого раньше не было, им пришлось отвернуться от сладкого запаха, исходившего оттуда, и прикрыть руками лица. «О бог знаний! Защити нас от силы демонической! Защита от магии!» Божественное заклинание Ляпис сделало всех устойчивыми к магии, Без этого Роран и Ним могли поддаться этому сладкому запаху и оказаться во власти силы похоти. Таким сильным был запах. Роран вытер выступивший от запаха слёзы и посмотрел в открытый голый проход. На полу были светившиеся фиолетовые символы, а в центре — статуя женщины. «Что это?» — прикрывая рот, спросил о Ним. Роран задумался, что тут можно ответить. Скорее всего, Ним, как авантюристка серебряного ранга, получил информацию о злых божествах, но было сложно сказать, что тут как раз может быть один. Но без этого не получится рассказать про злое божество похоти, потому Роран заговорил. «Эта техника, оказывающая психологическое воздействие». Не слышала о таком. «Потому что она запрещена. Не будь у меня особых причин, тоже бы не знала». Роран задумался, есть ли кто-то с такими особыми причинами, но ним посмотрела на Гулу, а потом, согласно пробормотала, «понятно». Мужчина сразу же задумался, что в Гуле было такого, что могло бы убедить. Он посмотрел на эту безалаберную женщину и, наконец, нашёл. «Должно быть дело в том, что ты не выглядишь, как обычный маг». Маги обычно в воробах и с палочками. Но на Гуле был слишком открытый наряд, никак не ассоциирующийся с магом. После слов о том, что она иностранный маг, сразу же можно было подумать, что она не обычный маг, раз уж в таком наряде. «Я сама сказала это, но даже больно от того, как со мной соглашаются». «Давайте оставим необычную внешность Гулы». Оставив поникшую Гулу, Лепис указала на символы. «Может, стоит это уничтожить? Возможно, из-за них орки так оживились?» «Может быть. Но как это уничтожить?» Рорен думал снова заставить Гулу использовать отмену магии, но Лепис указала на статую в центре. «Похоже, это ключ к магии. Если уничтожить, магическая команда прекратит действовать». «А хуже не станет». Если уничтожить то, что всем этим управляет, всё это выйдет из-под контроля и сломается, но после этого мог просто начаться хаос». Потому Роран спросил для верности, «Если уничтожить то, что всем этим управляет, всё это выйдет из-под контроля и сломается, но после этого мог просто начаться хаос». Потому Роран спросил для верности, а Ляписа задачно склонила голову. «Мы же не можем расшифровать это. Будь это обычная магическая команда, девушка как-нибудь могла бы разобраться». Но Лепис не знала, что делать с тем, что было создано силой злого божества. У Рорану не нравилось то, что после может случиться всё что угодно, но и оставлять всё так было нельзя, потому он взял меч, собираясь уничтожить статую в центре.